Эликсир правды. Женщина особая часть человечества. Они гораздо эмоциональнее мужчин, тоньше. Их жизнь должна быть наполнена переживаниями. Они постоянно беспокоятся о том, что муж их не любит, не ценит, не понимает. Они с удовольствием плачут время от времени, но как правило, быстро успокаиваются. И главное, они верят всякой чертовщине. Изучая нижний ящик буфета, Где у нас хранилась элитная спиртное, я обнаружил в самой глубине небольшую бутылочку с рукописной этикеткой Эликсир правды. Через несколько дней я заметил эту же бутылочку уже на кухне среди различных масел. Этикетка была отклеена, но сама бутылка не открыта. Но сегодня я вернулся из фитнеса и попросил жену налить мне чашку крепкого чая, мол хочу согреться после занятий в зале. Жена налила чай и начала сервировать стол для ужина. Я отхлебнул немного и почувствовал некий кисловатый привкус. Подошел к буфету, якобы взять печенье, и глянул на бутылочку. Количество жидкости уменьшилось на четверть. Я во весь этот бред не верю, но если Жене важно, то я решил ей подыграть. Пусть думает, что после чая я уже нахожусь под воздействием эликсира. Жена, продолжая накрывать на стол, вдруг неожиданно спросила, — Валера, у тебя кто-то есть? Только не в Римне. — Есть, как бы нехотя признался я. — Кто она? — Стюардесса. — Как ее зовут? Еле сдержался, чтобы не сказать жадно. — Ее зовут Юля. — Сколько ей лет? — Двадцать пять. — Хорошенькая? — Тебе бы понравилось. — Где вы с ней познакомились? — Естественно, в самолете. Она меня попросила надеть маску, а я попросил ее снять. — И что? — И что? Потом Юля сказала, что я её так попросил, что ей захотелось снять не только маску, но и всё остальное. Дрянь, сука, не без этого. И часто вы с ней встречаетесь? Не особо, она всё время летает. Где же проходят ваши свидания? По-разному. Иногда у неё, иногда у нас. И ты, сволочь, имел наглость осквернить нашу супружескую постель? Никогда. Обычно мы располагались на ковре в гостиной. Юля на него бросала твою норковую шубу, и было вполне комфортно. А вот в постель никогда, ни разу. Теперь ты мне обязан купить другую шубу. Зачем? Нам с Юлией одной достаточно. Я тебя сейчас убью. Согласен, есть в тебе что-то зверское, пугающее. Ладно, куплю. У тебя с ней серьезно? Серьезно это с тобой, а с ней так, чисто поржать. Ты что, меня больше не любишь? Скорее, недолюбливаю. То есть чувствую, что мог бы любить сильнее, но ты сама виновата. То мусор выброси, то полку повесь, то в магазин сходи. Какая уж тут любовь. Как же мы дальше с тобой будем жить после твоей измены? Как жить так и будем. Скоро действие эликсира правды кончится, и ты больше ни о Юле, ни о других девушках ничего не узнаешь, слова из меня не вытянешь. Значит, были и другие? Конечно, на этой Юли Свет Калиным не сошёлся. Сколько же их было? Что за дорожская любовь к статистике? Эликсир заставляет меня отвечать честно, а я, если честно, не помню. Совсем никого. Ну, помню твоих подруг, Карину и Олю. Но это же те, которые тебе больше всех не нравились. Они мне и сейчас не нравятся, но в постели девочки ничего. Больше я их на порог не пущу. А откуда ты узнал о Пелексере правды? Карина и сказала и предупредила, кстати, чтобы я был осторожен. Но ты её не послушал. Ну почему же? Я сначала пробовал его на тебе. Не может быть. Ну помнишь, когда ты разбил машину? Сначала ты сказала мне, что в наш припаркованный автомобиль врезался неизвестный водитель. А через 2 дня расплакалась и рассказала, что заговорилась с подругой по мобилену и не заметила красный свет. То я сама призналась тебе, потому что мне стыдно стало. Как же сама без эликсира я так бы и не узнал правды. Поэтому весь эликсир я перелил в другую бутылку, заменив его квасом. То есть я тебе сегодня вместо эликсира подлила в чай, квас, именно. И ты отвечал мне не под воздействием эликсира, а под воздействием кваса. Значит, и всё время ломал комедию, и вы были на грани развода. Всё хорошо, что хорошо кончается. Мне кажется, тебе были просто необходимы такие переживания. Ху, теперь я тебя точно убью. Пошли в спальню. У тебя на убийство всего 2 часа. В 23:00 начинается матч между Реалом и Барселоной.